«Завод Гермес. Шредер». «Рикардо!» — разнесся голос в четырех метрах. Генри Перес сидел под верстаком в углу цеха по переработке вторсырья. Его разыскивали четверо человек, но пока не могли найти. Семь месяцев назад он лично встречался с Санкаром Кашьяпом, чтобы попросить денег. Генри использовал все свое красноречие и технические знания — чтобы впечатлить криминального босса. Он так много ему наврал, что Санкар выдал кредит в 200 тысяч в обмен на услуги Генри как хакера и эксперта по защите данных. Однако, получив деньги, Генри мгновенно исчез. Ему необходимо было построить квантовый компьютер на безопасной территории, где ни один бандит до него не дотянется, чтобы иметь возможность разбить его в любой момент, не выпустив на волю еще один искусственный разум. С тех пор Генри удавалось скрываться от людей Санкара, но всему приходит конец. Его вычислили, хоть он и был осторожен, как человек до макушки, облитый бензином и пробирающийся сквозь лесной пожар. Возможно, его лицо засекла одна из камер на улицах. Может, случайно наткнулся в городе на одного из людей Санкара, или вовсе люди из трущоб сдали его за вознаграждение. Сути это не меняло. Он попался. И теперь ему необходимо было сделать три вещи. Уйти от преследования, разбить на куски компьютер в Кентавре и избежать из города. Дальнейшие планы по освобождению Розали и уничтожению Франка могут слегка подождать. Если сегодня его засунут в гидравлический пресс или сжигатель отходов, от всех его планов останется только пепел. «Эй, Рикардо!» позвал его голос с индийским акцентом. «Бандиты знают, что он находится здесь, но завод огромен, и у него еще есть возможность сбежать. Стоит только дождаться, пока они отойдут подальше». «Рикардо!» — повторил голос. «Мы знаем, что ты здесь. У твоих подвальных найков узнаваемый протектор. Выйди сам, и мы будем к тебе чуточку добрее». Генри замер под верстаком и не двигался. Он даже дышать перестал. Мягкие шаги удалялись. Его не заметили. На этом заводе бесконечное количество мест, где можно спрятаться. Значит, у него есть время. — Мы не питаем к тебе зла, честно! — продолжал убеждать голос. Акцента не было. Значит, говорящий некоторое время пожил среди англоговорящих. — И господин Кашьяб... И все в его окружении даже удивились твоей смелости. Не каждый горожанин сможет добиться встречи с человеком его уровня. И уж тем более врать ему прямо в лицо. надо обладать действительно стальными яйцами, чтобы такое провернуть. Боюсь только, последнее время они гремели слишком сильно. Вот мы тебя и нашли. «О да!» «Ты, парень, что надо!» — ответил тому женский голос, принадлежащий, казалось, девушке лет тридцати. «Когда ты выпросил у Санкара двести тысяч, а потом исчез, у всех головы взорвались. Это как если бы кролик пришел на пирушку к львам, откусил кусок добычи, а потом спокойно ушел. Глупо, но чертовски смело!» «Да!» И в знак уважения мы поступим с тобой как с настоящим смельчаком. Мы не будем говорить, что ты уйдешь отсюда живым. Ты и сам знаешь, что это не так. Но мы не будем привязывать тебя к металлической кровати и бить током. Даже не будем заливать твои глаза перцовым баллоном. Хотя это мое любимое развлечение. Всего лишь ставим винтовку тебе в рот и выстрелим. Ты даже ничего не почувствуешь. Это будет справедливо. Тебе так не кажется? Просто выйди и не веди себя как ссыкло после всей смелости, проявленной до этого. Никакие аргументы не смогли бы заставить Генри выйти из своего укрытия. Он не собирался сегодня расставаться с жизнью, и уговоры перестать прятаться казались ему абсурдными. Нужно быть полнейшим идиотом, чтобы поддаться и выйти навстречу смерти. Помимо этого, у него была миссия, которую следовало завершить. Самая важная миссия на свете. Генри создал Франка, угрозу мирового уровня. Ему эту угрозу и нейтрализовать. «Здесь нет следов», — услышал он голос в отдалении. Преследователи переговаривались на хинди, который Генри понимал с трудом. «Значит, он там, в районе складов». Звуки шагов развернулись в его сторону и вновь начали кружить рядом. Мимолетная надежда, что они пройдут мимо, испарилась. Теперь преследователи знали примерное место, где он прячется. Значит, времени оставалось совсем мало. Один из людей остановился возле его верстака и присел на него, свесив ноги. Все тело Генри потело. Легкие задыхались от недостатка кислорода. Ему приходилось сжимать челюсти, поскольку мелкая дрожь грозила выдать его клацаньем зубов. Он не мог понять, то ли зрение его подводит, то ли стало еще темнее. Как можно тише, он достал из кармана телефон и включил, заслонив собой весь свет, исходящий от экрана. Он по-прежнему передавал свои координаты Биджею и надеялся, что тот уже вызвал полицию. Шансов спастись было мало. Полиция никогда не станет на пути Санкара Кашьяпа. У него были друзья во всех органах государственного аппарата. Он пользовался неофициальной неприкосновенностью. — Рикардо Сокинсон, выходи! — с негодованием заговорил мужской голос. Он раздавался откуда-то с верстака, где сейчас, по всей видимости, и находился мужчина, которого искали в округе. — Хватит тратить наше время! — скрежет металла, и звуки падающих предметов извещали что преследователи обыскивают все места, куда мог поместиться человек. Тем не менее, Генри не жалел, что взял деньги у Санкара. Ему срочно нужно было построить компьютер, чтобы вычислить местоположение друзей, а кредит в банке не выдадут человеку без паспорта и с такой низкооплачиваемой работой. Единственным выходом был подпольный кредит, но даже там невозможно было получить большие деньги, Человеку без имени и без прошлого. Ему пришлось пойти на отчаянные меры. И такой мерой как раз стал Санкар. Своих целей Генри достиг. Он нашел друзей, вычислил, где находится Франк и даже больше. Определил, что Франк фактически захватил всю технику с дистанционным управлением. Осталось лишь выйти из этой заварушки живым, но раз он смог сбежать из подземелья Франка, убежит отсюда. «Смотрите, след!» — произнес женский голос совсем близко. «Неужели Рикардо прячется в этой куче?» Совсем рядом с верстаком раздались звуки перебрасываемых с места на место предметов. Куча находилась в пяти метрах от него и представляла собой двухметровую гору оболочек от силовых кабелей. По всей видимости, несколько лет назад на завод привезли пару сотен метров кабеля, Но вместо того, чтобы пустить его в машину по переработке, служащие самолично выпотрошили его, достали медные жилы, а остатки бросили к стене. Именно там сейчас искали его. Генри понимал. Пройдет совсем немного времени, прежде чем его найдут. Необходимо было действовать как можно быстрее, использовать фактор внезапности на все сто процентов. Он схватил толстый кусок ржавой арматуры, вырос за спиной мужчины, который в этот момент прикуривал сигарету с чем-то невероятно вонючим, размахнулся и ударил изо всех сил. Головорез даже не подозревал, что под ним прячется тот, кого они разыскивают. Он даже не понял, откуда прилетел удар. Тяжелое железо с треском погрузилось в череп. В помещении было темно, но правый глаз Генри был искусственным и видел чуть лучше, чем органический. Он успел рассмотреть, как кусочки кости вздыбились под орудием, разорвав кожу на макушке. «Уф!» — выдохнул мужчина и завалился вперед. Он упал на пол, а Генри тем временем уже бежал к выходу с завода. Вместо правой ноги у него был протез, поэтому передвигаться быстро он не мог, хромал на каждом шагу. Все, что ему было доступно, — это надеяться, что преследователи помедлят и дадут ему немного форы. Его культя за время преследования так натерлась о приемную гильзу, что представляла собой одну большую мозоль. Гелевая прокладка от резких движений съехала набок, что причиняло адскую боль во время бега. Каждый раз, когда Генри опирался ногой о землю, рубцовая ткань все больше воспалялась и готова была взорваться от нескончаемых ударов. Тень, промелькнувшую в проходе, Генри заметил за секунду до того, как его сбили с ног. Для калеки он бежал быстро, но этого было недостаточно. Индиец в камуфляжных штанах легко нагнал его и зашел сбоку. Они упали на пол вместе, но Генри оказался снизу, смягчив удар для нападавшего. И прежде чем остановиться, они проехали по инерции еще два метра. Генри не успел ничего сделать. Протез руки придавили к земле, а живую заломили за спину. «Вот я и попался». Грустно подумал Генри. Силы покинули в одно мгновение. Он снова стал слабым и беспомощным инвалидом, а спринтер и мастер дробящего оружия ушли туда же, откуда появились. Было уже поздно подключать навыки переговорщика, но выбора у Генри не оставалось. Поэтому он сделал жалобный голос и произнес со смирением. «Ребята, простите, испугался до полусмерти». — Сам не знаю, что в меня вселилось. Какое-то первобытное существо, которое кричало на ухо «Бежать, бежать, бежать!» Вот я и побежал. «Уэ — Уэ! — промычал индиец, прижимавший его к полу. Лицо было хмурым. Он смотрел в ту сторону, где остался лежать его товарищ с проломленной головой. — Я себя не контролировал в этот момент. Я и сейчас не особо контролирую, — нервно хмыкнул Генри. Вы меня так напугали, что я словно отключился. Тяжелый кулак опустился Генри на нос, который хрустнул и повернулся в бок. От резкой боли глаза заслезились, и он почувствовал, как теплая кровь заструилась по щеке. Но, несмотря на это, он улыбнулся и заговорил так, словно сломанный нос был совершенно нормальным явлением. — Понимаю, заслужил, но мы все еще можем договориться. Может, ты и потерял друга сегодня, но я компенсирую весь моральный вред, честное слово. Повернув голову в бок, Генри увидел, как индиец с проломленной головой встает на ноги. Под левую руку его держала женщина, под правую парень лет 25 худой и высокий, как жертв. Пострадавший явно чувствовал себя скверно. Его ноги то и дело пытались подогнуться, бросить своего хозяина на наземь. Если бы не поддержка с двух сторон, он даже не смог бы выпрямиться. Левой рукой он прижимал к голове тряпку, пропитанную кровью. — Сукин сын! — вяло произнес индиец. — Несите этого ублюдка в дробилку. Генри не собирался убивать преследователя. Ударом арматуры он хотел только замедлить, чтобы все их внимание сосредоточилось на раненом друге. Однако, глядя в бешеную, ненавидящие глаза раненого индийца, он понял, что лучше бы приложил больше сил и довел дело до конца. Сейчас уцелевший превратит его бесславный конец в по-настоящему мучительный уход. Никогда в жизни Генри не считал себя человеком-сильным духом. Он всегда избегал драк, в школе задирали, в родном городе часто приходилось убегать от наркоманов, В Империал-колледже он был одним из немногих бедных студентов, учившихся по стипендии, и каждый день терпел брезгливое отношение окружающих. Он никогда и никому не давал сдачи, предпочитая закрываться в собственном коконе, защищенном от внешнего мира. Но сегодня его не пугала смерть. Он смотрел на нее открыто, не отводя взора. Собственная кончина сегодня выглядела сущим пустяком, по сравнению с тем, что он так и не смог остановить Франка. «Кальма Амигас», — тихо прошептал Генри, — «я назову вам свое настоящее имя». «Всем плевать, кто ты», — ответил индиец, поочередно прикладывая тряпку к голове и убирая ее, чтобы проверить, продолжает ли идти кровь. Она не останавливалась. «Господин Кашьяп не давал нам инструкции как именно тебя прикончить. Надумаю, видео, как мы пустим тебя на фарш, доставит ему удовольствие. Индиец в камуфляжных штанах привел его к двухроторному шредеру с мощными валами, чьи зубчатые пары должно быть легко могли перемолоть и чугун, и углеродистую сталь. На лицевой панели шредера стояла эмблема молота с надписью «Гефест Инк». Поскольку на заводе не было света, Генри надеялся, что аппарат перед ним не работает. Однако вскоре на потолке стали зажигаться старые лампочки. Завод начал оживать. Раздался гудок начала смены. Пустая конвейерная лента пришла в движение, хотя никто ее не включал. В искусственном свете Генри смог рассмотреть преследователей. Все они были местными, смуглыми. Главным среди них был как раз тот, кого он ударил, лопоухий, с толстыми губами и густыми бровями. Из-за потери крови он ослаб и двигался медленно. Он готов был упасть на колени и вывернуть желудок в любой момент. Но при этом излучал столько ненависти, что казалось, именно она запитала электричеством все помещение. Трое оставшихся были моложе. Тощий парень с отсутствующим выражением лица, девушка, предвкушающая веселье, и молчаливый солдафон в камуфляжных штанах, чья хватка держала Генри, словно тисками. «Всегда хотела узнать, что станет с человеком, если пропустить его через мясорубку», произнесла девушка, осматривая шредер со всех сторон. Она нажала несколько раз на маленькую зеленую кнопку на лицевой панели, но он не запустился. «В Даркнете таких видео полно», — ответил Тощий. «Я не любитель жестяков, но там есть на любой вкус». От несчастных случаев на производстве до вполне целенаправленного закидывания всяких бомжей в лопасти. Смотреть на записи не то. Я хочу увидеть вживую, как брызнет сок из этого доходяги. Девушка никогда не видела, как выглядят станки, способные причинить вред человеку, и не понимала, что для включения аппарата нужно нажать несколько кнопок. Генри же успел поработать на заводе в Барселоне. Сначала на гибочном станке, потом на гильотине и резке. Всегда на станках находились две кнопки, разнесенные в сторону, чтобы нажимать их двумя руками. Это была элементарная техника безопасности, чтобы зазевавшиеся рабочие не лишились половины пальцев. Однако даже на том заводе были несчастные случаи. Чтобы увеличить производительность, некоторые лайфхакеры разбирали одну из кнопок, и подключали провода напрямую, чтобы можно было запускать станок одной рукой. В шредере перед Генри была иная защита. Здесь не было кнопок для двух рук, поскольку необходимы были обе, чтобы забрасывать в торс рио. Вместо этого внизу находилась педаль, которую нужно было держать постоянно. Если рабочий случайно за что-то зацепился или замотал кусок одежды, педаль автоматически отпускалась, и роторы останавливались. Но рассказывать, как работает педаль, Генри, разумеется, не собирался. Он лишь стоял прямо и нервно улыбался, делая вид, что не понимает, что с ним хотят сделать. — Может, сломался? — предположил Тощий. — Здесь все оборудование старое. Никто его не станет ремонтировать. — Если сломался, то почему он подключен к розетке? — спросила девушка, осматривая каждый сантиметр. Ее дотошность не нравилась Генри. «Эта штука должна включаться как-то по-особому. Я в этом уверена». «Может, с пульта, как в том фильме, где расплющила инопланетянина в силовой броне?» «А это что?» — внезапно спросила девушка, наткнувшись на педаль внизу. Мысленно Генри чертыхнулся. Ему начало казаться, что они не смогут включить шредер и отпустят его, как бы сказочно это ни звучало. Ногой девушка нажала на педаль, а рукой нажала на зеленую кнопку, и оба ротора с противным звуком пришли в движение. Рабочие валы вращались медленно, загребая воздух. «Бросайте недоноска вниз!» — приказал травмированный, и Генри пожалел, что проломил ему череп. До этого случая у него была возможность решить дело мирно. Сейчас шанс безвозвратно потерян. Солдафон вместе с девушкой подняли Генри и перекинули через бортик шредера. Двумя ногами он стал на два вращающихся вала, но из-за их низкой скорости мог спокойно стоять прямо, не смещаясь к центру, где происходило перемалывание сырья. Нужно было лишь делать небольшие шаги, словно он был циркачом, сохранявшим равновесие на колесе. Несмотря на легкость, с которой Генри стоял на движущихся валах, у него сердце стучало, как пулемет. Он понимал, Если зазевается хоть на секунду и оступится, его пережует и выплюнет с другой стороны в виде бесформенной кучи. — Я не Рикардо Гонсалес. Так звали моего троюродного дядю по маминой линии. Мое настоящее имя — Генри Перес. Вы должны меня знать. — Впервые слышу это имя, — произнес главный, бледный как полотно. — И мне плевать, кто ты. Хоть чемпион мира по крикету». «Вот первая скрипка местного оркестра! Ты не уйдешь отсюда живым!» Тем временем Тощий нашел поблизости старую металлическую сковороду и бросил ее под ноги Генри. Валы заживали ее, словно она была сделана из пластилина. С утроенной скоростью Генри начал перебирать ногами по валам, чтобы случайно не очутиться в середине. Протез был гораздо менее ловким, чем живая нога, и двигался с задержкой. «Я самый известный в мире киберпреступник», — продолжил Генри, стараясь сохранять правильное дыхание, чтобы не устать. «Член группировки Гелиарте, друг Клауса Беккера. Интерпол дает за меня вознаграждение в 20 миллионов долларов и сотни тысяч только за информацию обо мне. Вы можете разбогатеть, если отдадите меня полиции. Все, что вам нужно, это посадить меня в машину и отвезти в ближайший участок. Господину Кашьяпу скажете, что разобрались со мной» а деньги можете либо оставить себе, либо отдать ему, это уже на ваше усмотрение». «Что ты несешь?» — спросила девушка. Она была не особенно мозговитой. Это Генри заметил сразу. «Но если спросите мое мнение, то на вашем месте я взял бы 20 миллионов. Это по пять на каждого из вас. И просто испарился. Купил бы виллу с подземным гаражом, инвестировал бы оставшиеся деньги в Тилайф или Сенсент, а не сейчас на подъеме и жил бы себе в удовольствие». «Вот это воображение!» — мрачно заметил главный. Кровь из его головы перестала идти, но он все равно походил на призрака. Даже не подозревал, что у людей в последние минуты жизни может происходить такой всплеск оригинального мышления. «Я Генри перес честное слово!» — заверил Генри, приложив для убедительности руку к груди, словно клялся собственным сердцем. «Проверьте мою страницу в Пангея!» «Там мои старые фотографии. Вы увидите, что я не вру!» Протез Генри соскочил прямо в щель между валами. Однако он успел среагировать, и зуб одного из них лишь сорвал часть подошвы с кроссовка. Пока он сражался с собственной ногой, приводя ее в нормальное состояние, тощий успел достать телефон и что-то проверить. «Вроде похож», — произнес он и пожал плечами. «Но не так, чтобы совсем». Генри молчаливо наблюдал, как Тощий по очереди показывает экран телефона каждому из присутствующих. Там наверняка были фотографии из колледжа, из выпускного или из Диснейленда, куда он ездил с женой. Тогда у него были на месте все конечности и оба глаза. Последние 10 лет жизни, когда он еще не считался преступником, были самыми счастливыми. Он работал внештатным специалистом по информационной безопасности, В нескольких мировых корпорациях неплохо зарабатывал, часто виделся с друзьями. На любых фотографиях того периода улыбался от уха до уха, сверкая белыми зубами. Сейчас он, должно быть, походил на серую тень. Чтобы стать похожим на свои старые фотографии, Генри постарался улыбнуться. Это вышло неловко, словно у него свело мышцы лица. Получилось выражение человека, принужденного к улыбке. «Байка!» — заключил Тощий, убирая телефон в карман. — Думаю, пацанчик давно заметил свое сходство с известным киберпреступником и сейчас решил, что это отличный способ спастись, разыграть единственный козырь, который у него остался. Солдафон ударил Генри по протезу, и тот угодил между валами. Нержавеющая сталь с титаном начала гнуться со скрежетом, но два вала этого даже не заметили. Они начали тянуть Генри вниз, вслед за искореженным протезом. В голову ударила целая цистерна всех возможных гормонов. Генри начал цепляться руками за край бортика, а ногой упирался в стенку. Но неумолимая сила тянула его вниз. Кажется, он кричал от страха, но даже не замечал этого. Сначала валы заживали металлическую щиколотку, затем голень и колено. Когда они начали подбираться к живой плоти его культи, Роторы остановились. Когда Генри посмотрел по сторонам, то увидел заходящуюся от смеха девушку. «Видели бы вы его рожу! Боже, это гениально!» — говорила она, утирая слезы. «Вы что, не будете меня убивать?» — спросил Генри удивленно. Его голос дрогнул. «Будем, конечно, просто не так быстро. Надо же растянуть удовольствие от процесса». Тощий! Тем временем стал бледнее, чем их главный, с дыркой в черепе. Он еле стоял на ногах, словно это его собирались пропустить через шредер. «Где тут у нас реверс?» Девушка наклонилась и снова начала осматривать кнопки на приборной панели. Там она что-то щелкнула, после чего нажала на зеленую кнопку, и валы закрутились в обратную сторону, толкая Генри вверх вместе со сплющенным протезом. «Послушайте, омегас Я говорю правду, мое настоящее имя Генри Перес. Не успел он подняться до самого конца, как Шреддер снова перешел в режим перемалывания, и протез начал сминаться по второму разу. Похоже, окружающим доставляло удовольствие слушать крики Генри, пока его тянет вниз к зубчатым валам. Он был не из тех людей, кто старается сохранить лицо в любой ситуации. Эмоции всегда били у него через край. Этот трюк Подчиненные Санкара проделывали несколько раз. Сначала нажимали кнопку тяги, чтобы Генри затянуло поглубже в дробилку, после чего ставили обратный ход и начинали все заново. Сначала они превратили в искореженный обрубок его протез ноги. Затем схватили за здоровую ногу, перевернули и сделали то же самое с протезом руки. «Все! Хватит с ним играть!» — приказал главный. Он больше не прижимал тряпку к голове, а повязал, как платок, вокруг нее. «Пропустите его целиком!» «Прости, красавчик, но пора. Настало время тебе узнать, есть ли жизнь после смерти!» С притворной жалостью произнесла девушка. Краем глаза Генри увидел, как на дальнем конце завода слегка приоткрылась дверь. Вошедшего он не увидел, из-за огромного станка, стоявшего в центре цеха. «Наконец-то полиция!» — подумал он. «В таких случаях я всегда называю свое имя человеку, которого убиваю!» — продолжила девушка. «Хочу, чтобы боги знали, кто послал им раба в услужение. Мое имя Ниша Чаухан. Когда встретишь четырехруковую яму, скажи, что ты от меня. Не двигаться!» Раздался голос со стороны, и Генри облегченно выдохнул. Однако, повернувшись на звук, он увидел не полицейского, а обыкновенного парня с пистолетом в руках, причем европейца. Он стоял за углом металлической цистерны с надписью «Песок». Руки у парня были твердыми. Было видно, что он умеет обращаться с оружием. Все застыли на месте, даже Генри. Однако, бросив быстрый взгляд слева направо, Он понял, что один из бандитов куда-то делся. Солдафона в камуфляжных штанах в данный момент не было рядом. «Вылазь оттуда!» — приказал парень, но Генри не пошевелился. Несмотря на оружие в руке его спасителя, он пока не понимал, кто является хозяином ситуации. «Никуда он не пойдет!» — ответила девушка и положил руку на зеленую кнопку шредера. «Наш клиент...» задолжал 200 тысяч зеленых, плюс утерянную репутацию. Так что, если у тебя нет полмиллиона на счету, он останется здесь. Ты хочешь со мной поспорить, сучка? Ты стоишь в 20 шагах от меня. Я нашпигую тебя свинцом быстрее, чем ты успеешь чихнуть. В таком случае, ответь, умник, что же ты будешь делать, если я прямо в этот момент нажму на зеленую кнопку, и твоего приятеля... «Начнет перемалывать заживо!» Пока парень раздумывал, что на это ответить, Генри заметил, как солдафон подкрадывается к нему сзади. Для человека весом под 90 килограммов тот двигался необычайно тихо. «Берегись!» — крикнул он. Но в этот момент парень упал на пол, придавленный весом индийца. Генри не так давно успел почувствовать эту силу на своей шкуре. Во время короткой борцовской стычки Пистолет выстрелил, и шальная пуля угодила в стену, увязнув в старой штукатурке. У парня были протезы вместо ног, и он оказался намного слабее комплекции, чем индиец, поэтому проиграл за несколько секунд. Сэлдафон отобрал у него оружие, отвесил несколько ударов по ребрам, после чего поднял и повел к остальным. «Я удивлен, что кто-то пришел спасать такое ничтожество, как Рикардо». — произнес главный. Он был настолько бледен и слаб, что ничему не удивлялся. «Кто ты такой, мать твою?» «Я Лукас», — произнес парень, явно шокированный своим скорым поражением. Он даже не подозревал, что его схватят так легко. Генри стало его жалко, хотя сам он стоял обеими ногами в дробилке. «Плевать мне, как тебя зовут! Назови хоть одну причину!» «Чтобы мы не закинули тебя в дробилку вслед за этим придурком!» Лукас открыл был рот, но тут же закрыл. Похоже, причин у него не было, и Генри разочарованно выдохнул. Внезапная надежда на спасение погасла так же быстро, как загорелась. «Повезло тебе, Лукас! Я никогда не убиваю людей, которых не знаю. Вдруг ты, сынок местного депутата...» или какой-нибудь сопляк из Пангеи со 100 миллионами подписчиков. Нам лишнее внимание не нужно. Так что посиди, пока мы пустим этого калеку на фарш, а потом займемся тобой. Включай!» Последние слова. Индиец с проломленным черепом сказал девушке, у которой уже руки чесались, измельчить кого-нибудь. Она нажала на кнопку, и валы снова закрутились. На этот раз Генри среагировать не успел. Его настоящая нога угодила между валами. От боли его скрючило. Он начал извиваться, а руками цеплялся за голень, тщетно пытаясь вытащить ее из пасти металлического чудища. Всего за три секунды его лодыжка с адским хрустом сплющилась до толщины меньше сантиметра. Каждая кость потеряла форму, а кожа лопнула. Такой боли! Он не испытывал даже в камере у Франка, когда тот медленно отпиливал ему конечности и вырывал зубы. Казалось, будто ему отрубают ступню сантиметр за сантиметром. Генри готов был провалиться в обморок, но невероятное количество адреналина поддерживало его в сознании. Сердце будто собиралось сломать ребра изнутри мощными толчками. С ужасом Генри смотрел — как роторы с тонким завыванием продолжают тянуть его вниз. Тридцать секунд, и все его тело окажется по ту сторону валов. Он закричал, но не услышал самого себя. Внутренние ощущения от нервных окончаний перебивали все остальные чувства. Для него сейчас существовала только лодыжка, без перерыва вопившая о помощи. Все возможные мысли пронеслись в голове. Он вспомнил о дочери, о Франке, которого поклялся уничтожить, о Санкаре кашяпе о Биджее, самом близком друге за последние полгода. Вспомнил о Клаусе Беккере, который связался с ним в октябре 93-го и предложил поработать над новым проектом, для которого сумел выбить финансирование. Если бы Генри отказал ему тогда, возможно, и не появился бы на свет Франк, а сам он сейчас был бы со своей семьей. Роттеры, тем временем продолжали тянуть его вниз, превращая голень в отбивную. Внезапно свет на всем заводе погас, и Генри, почти сошедший с ума от боли, потерял сознание на несколько секунд. Когда он очнулся, то увидел старика, стоящего неподалеку. Ему было около шестидесяти, но что сразу бросалось в глаза, на его лице не было ни единой эмоции, словно он был случайным прохожим, зашедшим посмотреть, на интересное представление. В этот момент он курил сигарету и пускал дым перед собой. Сигарета была натуральной. В окружающем сумраке огонек вспыхивал, когда он делал затяжку. «Старикашка, ты местом не ошибся?» спросила девушка, удивленная ничуть не меньше, чем Генри. Старик даже не счел нужным отвечать. Он лишь слегка покачал головой, без интереса, словно каждый день видит человека, которого пропускают через дробилку. «Ты здешний охранник?» — вновь спросила девушка, хотя должна была понимать абсурдность ситуации. Ни один охранник в здравом уме не станет приходить и смотреть, как одни люди убивают другого. «Чего вылупился?» «Значит так», — наконец ответил старик, делая необычайно глубокую затяжку. «Я забираю его», — указал на Генри. «Его». — указал на Лукаса. — И ухожу. — Ты их забираешь? — спросил главный, удивленный необычным предложением. — А мы тебе их отдаем? Старик еле заметно кивнул, после чего бросил сигарету на землю и растоптал ее подошвой кожаного ботинка. — Да, не будем тратить время друг друга. У меня есть гораздо более важные дела, чем стоять здесь с вами. «Уверен, и вам хочется отправиться в бар, клуб на матч по крикету или куда сейчас ходят такие, как вы. Разойдемся и забудем друг друга навсегда». Старик говорил настолько убедительно, что Генри подумал, будто его и правда вытащат из шредера и отдадут. Однако все не могло закончиться так просто. сан кар яб отдал приказ убить Генри, и бандиты рискуют попасть в немилость, если не сделают этого. «А что, если мы не согласимся?» — спросил главный. «Я вооружен», — ответил старик. «Ты же не думаешь, что мы пришли сюда с голыми руками?» «Я более чем уверен, что пистолет у тебя за спиной, засунут за ремень, спрятан под майкой, стоит на предохранителе, и первый патрон находится в магазине, а не в патроннике. Пока ты его вытащишь и прицелишься, Пройдет две-три секунды в лучшем случае. Я бы даже сказал пять 6 Это слишком долго. Я все сделаю за полторы. Генри не знал, кто перед ним находится, но надеялся, что старик перестреляет всех четверых. Наверняка человек, желавший вытащить его из дробилки, был не на стороне кашяпа. А у меня микроволновый излучатель! — произнес Тощий и постучал по круглой выпуклости под рубашкой справа. — Никто из нас не хочет стрелять сегодня, — продолжил старик. — Я вижу это по вашим глазам. Так что давайте поступим по-умному. Скажете своему боссу, что измельчили нашего испанца и пустили его на удобрение. А мы, в свою очередь, гарантируем, что он залежет на дно, и больше ни один человек не услышит его имени. Я нахожу это честной сделкой. Никаких выстрелов, никаких жертв. «Нет никому ненужных проблем. А вы?» «А это правда, Генри Перес?» — спросил тощий. «Тот самый террорист?» «Правда. И это кое-что говорит о вас и о Санкаре, который перед своим носом не заметил такой куш». Бандиты начали переглядываться. Как и говорил старик, никто сегодня не хотел устраивать перестрелку, тем более с человеком, который подготовился к ней заранее. «Что делаем?» — говорили их немые взгляды, обращенные друг к другу. Только девушка, единственная из всех, не собиралась идти ни на какие сделки. «Ты думаешь, я буду слушать старого маразматика?» — спросила она, потянувшись за пистолетом. Она даже не успела приподнять розовую футболку, как раздался выстрел, и у нее в груди появилась дырка. Она сделала несколько шагов назад и ударилась спиной о шредер. К тому моменту, как девушка достала пистолет, ее ноги подкосились, и она упала. С душераздирающим криком вскочил солдафон в камуфляжных штанах. Он издавал нечленораздельные звуки, словно у него не было языка. Он также потянулся за оружием, но не успел этого сделать. Лукас, высвободившись, легнул его по яйцам титановой ногой, и того повело. Тощий в удивлении поднял руки вверх, а главный, с проломленной головой, вообще не понял, что произошло. Его реакция была такой медленной, что он не успел отойти от грохота выстрела. — Сука! — только и вымолвил он, осматриваясь по сторонам. — Мы друг другу не враги, — произнес старик, опуская пистолет. — Просто уходите отсюда, а мы сразу за вами. Быстрее всех соображал Тощий. Не опуская рук, он аккуратно направился к выходу с завода. Лукас забрал у него излучатель и еле сдержался, чтобы не дать пинка на прощание. Индиец с проломленной головой спросил в нерешительности. — Я тоже пойду. Вся его самоуверенность испарилась. Сейчас он представлял собой сгорбленного, подавленного мужичка, совершенно лишенного чувства собственного достоинства. Генри удивился, насколько быстро может перемениться человек. Каждый из четверых, Минуту назад был похож на хищника, загоняющего раненую зебру. Они шутили, смеялись, вели себя как хозяева ситуации. Но стоило им попасть под прицел, от былого задора не осталось и следа. Солдафон в камуфляжных штанах никак не хотел приходить в себя. Он стонал, плакал, держался за промежность и без перерыва гладил лицо убитой девушки. Если они и не были парой, то он точно был ее воздыхателем. Параллельно с этим он произносил нечленораздельные звуки, сливающиеся в жалостливый скулеж. Смерть миновала Генри, сбив и чуть не растоптав по пути. Он сомневался, что однажды настанет день, когда все, что случилось с ним на этом заводе, забудется. видение о том, как лодыжку сплющивает чудовищным давлением между двумя валами, будут долгими ночами преследовать его но расслабляться не следовало. Он пока не знал, кто пришел ему на выручку. Это вполне могли быть охотники за головами, работающие на государство и ритхари. Они сдадут его спецслужбам, где продолжат истязать в попытках узнать местоположение оставшихся членов Гелиарта. Никто не поверит в его рассказы об искусственном разуме. Чтобы вытащить его из шредера, пришлось поднять рубильник на центральном щитке, а затем включить реверс, после чего его и так настрадавшуюся конечность второй раз пропустила между валами. На этот раз боль была не такая сильная, хоть и готова была вывернуть его наизнанку. «Спасибо, что вытащили меня», — произнес он, сидя на холодном полу и рассматривая поврежденную ногу. Он не знал, как ему с ней поступить. Оплатить больницу он не сможет. Даже на черных хирургов рассчитывать не стоило, поскольку больше не у кого было занять денег. «Вы знаете, кто я на самом деле?» «И кто же ты, по твоему мнению?» — спросил старик, перетягивая его ногу своим кожаным ремнем. «Неудачник», — ответил Генри со вздохом. «Даже не знаю, если на свете настолько же невезучие люди, как я. Если бы существовала лотерея для неудачников...» Я непременно проиграл бы в ней и занял последнее место. — но не знаю, — произнес парень по имени Лукас. — Тебя только что вытащили из этой мясорубки буквально в последний момент. Разве можно после этого называть тебя неудачником? — В том и сотни неудачников. Они не погибают. Они продолжают жить и страдать от своих неудач. Будь на моем месте другой человек, он вовсе не оказался бы в этой ситуации. Лукас и старик подняли Генри под руки и потянули к выходу. Чтобы им приходилось нести меньший вес, он отстегнул смятый протез ноги и бросил обратно в дробилку. Прежде чем уйти, старик остановился и посмотрел на индийца, продолжающего рыдать над телом убитой девушки. «Прости», — произнес он с неожиданной тоской, — «я понимаю твои чувства». После чего... Они двинулись прочь. К выходу с территории добирались долго, поскольку Генри стонал при каждом резком движении. Ему ампутируют вторую ногу. Это было совершенно точно. Радовало только, что культя будет на конце голени. Передвигаться на коротком протезе гораздо проще, чем на длинном, идущем от самого бедра. — Кто вы такие? — спросил он. — Как меня выследили? Как узнали мое настоящее имя? — Киплинг! — ответил Лукас. Он запыхался, вспотел. Его лицо стало красным, но старался выглядеть бодрым, чтобы не показывать слабину, поскольку тоже передвигался на двух протезах от колена. — Значит, кто-то разгадал мой шифр. Но как вы поняли, что он там спрятан? Я ведь адресовал это послание своим коллегам, тем, кто тоже мог сбежать от Франка, тем, кто точно знает, что Франк существует а гелиарты никакие не террористы. Франк? Это еще кто? Я так называю то существо, что мы создали в лаборатории на базе квантового процессора. Сокращенно, чудовище Франкенштейна. Весь мир называет его Плуто и думает, что это всего лишь компьютерный вирус. Но я продолжаю звать его так, как именовал с первого дня заточения. На подъездной дороге их уже ждал черный внедорожник чья стоимость, по первым оценкам Генри, должна была достигать нескольких сотен тысяч. Но не успел он удивиться, как его пассажирская дверь открылась, и оттуда выбежала девочка, мелкая и черноволосая. — Аня, вернись в машину! — приказал старик, и девочка остановилась на полпути. — Познакомься! — произнес Лукас с усмешкой. — Это Аннета тот самый человек, благодаря которому ты оказался на свободе. Генри не понял. «Шутит Лукас или говорит всерьез?» Но на всякий случай кивнул ей и произнес «Спасибо за помощь». На что та сперва отреагировала радостью, потом заплакала, а затем снова вернулась к радости и побежала обниматься со всеми тремя. Уже в машине, пока автопилот брал курс на ближайшую частную клинику, Аня начала рассказывать ему невероятную историю о том, как она неожиданно наткнулась на радиочистоту Клауса Беккера, а затем несколько недель пыталась вытащить его из заточения, закончившегося неудачей. Лукас периодически вставлял свои комментарии, а старик задумчиво курил сигарету и смотрел в окно. Из слов своих новых товарищей, Генри понял, что они пережили те же самые эмоции, через которые прошел он в свое время. Они так же, как и он, «Наткнулись на угрозу искусственного разума «И ночами не спали, представляя, чем это может закончиться». «Я вычислил местонахождение основного ядра Франка», произнес Генри, когда они подъехали к больнице. «Он уже контролирует весь интернет. Каждый компьютер заражен им. С каждым днем становится все меньше устройств, отключенных от общей сети. Он постепенно... Объединяет все под своим контролем. Всю информационную сеть можно считать собственностью Франка, его телом. Но непосредственно мозг, тот самый процессор, который мы построили, находится в Антарктиде. — Почему в Антарктиде? — удивился Лукас. — Это же компьютер. Ему все равно, где находиться. Ему не нужны ни пляжи с пальмами, ни район с хорошим климатом. Думаю, он перевез сам себя туда, где его сложнее достать, и все контролирует оттуда. Чтобы уничтожить его, нужно вырубить тот самый квантовый процессор, который мы создали в Гибралтаре. Без его вычислительной мощи Франк не сможет вскрыть ни одного шифра, и интернет снова вернется в наши руки. Но это далекие планы. А пока я хотел бы вытащить своих коллег из его плена и начать со своей подруги, сибил Таперт. Она находится в этом городе. Мы ее вытащим, — пообещала Аня, после чего вчетвером они направились в клинику, чтобы дать Генри новую ногу. Впервые за долгое время Генри почувствовал, если не покой, то хотя бы расслабление. Он нашел людей, которые его понимают и верят его словам. Он больше не одинок в этом мире. Теперь, когда у него есть поддержка, Любое препятствие кажется преодолимым. Он чувствовал, что может совершить что угодно, ничто его не остановит.